А я еще даже не открыл кранов своей фантазии. Но чем вы до сих пор занимались? Рисовали негра, который ловит на берегу черепаху? Даже не зеленую черепаху. Самую обыкновенную черепаху. Или двух негров в лодке, где на дне копошится куча лангустов. По-пустому растрачиваете свою жизнь. Бобби, нельзя ли повторить? Фу, черт.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 «Терпеть не могу эту мешанину!» Томас Хатсон налил поровну того и другого, добавил несколько капель из сосуда со вставленным в пробку перышком чайки и поднял было стакан, но оглянулся на матросов, сидевших у другого конца стойки. «Вы что пьете? Скажите, как называется, если знаете?» «Песье голова», — ответил один из них.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 Следующий тост мы будем пить с вами вдвоем.